Я твердо уповаю на вашу скромность. С большой неохотой нарушаю я свой служебный долг, разглашая профессиональную тайну, хотя соблюдение такого рода тайны за 12 лет службы в дерматологической клинике стало для меня законом. Я решился на это не только из-за вашего печального и взволнованного письма, и не только из-за глубокой скорби, которую вы, как я хорошо помню, проявили на похоронах госпожи Шлемер. Нет, не только. Направляя вам это послание, я как бы выполняю поручение или, скорее, завет покойной госпожи Шлемер, очень тяжко страдавшей от того, что в последние две недели жизни к ней запретили пускать посторонних. Должны были запретить пускать посторонних, принимая во внимание состояние ее здоровья. Это следует подчеркнуть особо. Надеюсь, вы вспомните меня. Раза два или три я имел честь провожать вас к покойной, конечно, в тот период, когда ей еще разрешали свидания. Однако, поскольку я вот уже более года почти постоянно работаю в кабинете господина профессора, помогая ему при сборе материала для медицинских заключений, больничных отчетов, etc., вы, может быть, и не вспомните меня в роли санитара. Тогда вы, надеюсь, вспомните непозволительно громко плакавшего господина, пожилого, полного, лысого, в темно-коричневом пальто с ворсом, который стоял на похоронах госпожи Шлемер несколько в стороне, которого вы, наверное, приняли за одного из неизвестных вам поклонников усопшей. Но это не так. И если я не пишу здесь к сожалению, то прошу вас не усматривать в этом оскорбление, дорогой вам покойница, а также желание превознести свою особу. Увы, мне так и не удалось найти себе верную спутницу жизни. Правда, несколько раз я... С самыми честными намерениями связывал свою судьбу с женщинами, но эти связи, не буду кривить душой, терпели фиаско не столько из-за черствости моих избранниц, сколько из-за моей профессии, которая в силу необходимости заставляла меня постоянно соприкасаться с венерическими больными, а также из-за частых ночных дежурств, которые я по доброй воле брал на себя». Господин профессор не ответит на ваше письмо ввиду того, что вы не являетесь близкой родственницей усопшей. Но даже если бы вы оказались ее родственницей, он не обязан был бы сообщать вам подробности смерти госпожи Шлемер, о чем вы просите в своем письме. Это запрещает врачебная этика. Это запрещает и этика среднего медперсонала, которую я не хочу нарушать. Сообщая вам некоторые детали о последней неделе жизни вашей покойной приятельницы... Я и так уже разглашаю врачебную тайну, хотя лишь частично. Вот почему я очень прошу вас держать мое письмо в секрете. Разумеется, причина смерти, указанная в официальном свидетельстве о смерти, соответствует действительности. Острая сердечная недостаточность, полное нарушение кровообращения. Но я хочу объяснить вам, каким образом дело в конечном счете дошло до этого, несмотря на то, что госпожа Шлемер находилась на пути к выздоровлению, если говорить об ее основном заболевании. Прежде всего отметим, тяжелая инфекционная болезнь, которая привела вашу приятельницу в наше лечебное учреждение, была получена ею от иностранного политического деятеля, что засвидетельствовано документально. Вероятно, вы лучше меня знаете, что ваша приятельница уже за два года до болезни покончила со своим легкомысленным образом жизни, который вела довольно длительное время. Получив наследство от своих родителей, она удалилась на лоно природы, чтобы достойно закончить свои дни в созерцании печали. И, конечно, вы лучше, чем я, знаете, что по своей природе она никак не была проституткой или даже распущенной женщиной. Скорее, ее следует считать жертвой мужского темперамента, жертвой, которая была не в силах сказать «нет», зная, что может принести радость другому. Я считаю себя вправе толковать об этом, поскольку госпожа Шлемер рассказала мне в ночь накануне смерти почти всю свою жизнь все подробности своего постепенного падения. Умудрённой двенадцатилетней службой в дерматологической университетской клинике, умудренный знанием нравов и обычаев женщин лёгкого поведения, о которых речь пойдёт ниже, я, конечно, не склонен идеализировать, а тем паче романтизировать профессию проститутки. Кое-кто... А я знаю, что большинство женщин этого сорта умирают в нищете и в грязи, насквозь больные, изрыгая в свой смертный час самые ужасные богохульства. Я уверен, что ни один из нынешних веселых порнографических журнальчиков не решился бы поместить портрет кого-либо из этих падших созданий у себя на обложке.